Довольные улыбки. Мокрые лица под черными масками. Стена дождя, сопровождающая нас вплоть до самой границы леса. Из гвоздаканной до колен сапоги. Липнувшие к телу плащи. Недовольно отфыркивающиеся кони. Короткий марш-бросок до ближайшей деревни. Чувствительный тумак бог дею за то, что опять не рассчитал. Затем мягкая постель, крепкий сон, подъем в пять утра и снова пустая, бедная на попутчиков дорога. У пятой мы даже задерживаться не стали. Как только я отдохнула после бессонной ночи, мы тут же разъехались на разведку. Привычно, буднично и уже без прежнего энтузиазма. А что делать? Привыкли за столько-то раз. Да и ничего удивительного или волнующего в этом уже не было. Работа. Просто такая работа. Ни сомнений, ни колебаний. Ничего, кроме накапливающейся усталости, грязных ног и насквозь пропотевшей одежды. Правда, в пятом треугольнике трактов опять оказалось три. Но нас было девять так что по в каждый отряд и как раз хватило. А потом опять быстрый бег по каменистым дорогам Харона, короткий обмен мнениями, недолгое совещание под беспокойным взглядом хозяина трак трактира и, наконец, новый рейд, о котором даже легкие на эмоции оборотни уже говорили с откровенным равнодушием. По испуганно шарахающемуся лесу мы проносились, как ураган, стремительно, дерзко, не считаясь ни с кем и ни с чем, оставляя после себя лишь обугленные обломки, горы сломанных и сожженных ветвей, кучи свежего пепла, глубоко вдавленные следы, широкие лужи черной крови и свет, ослепительный, чарующий, Невыносимо прекрасный свет первого дня творения, от которого изумленно замирала земля и от которого даже у меня до сих пор екало сердце. Кажется, только благодаря ему наши несведущие рейзеры все еще не плюнули на приличие и не приставили ножи к моему горлу, потому что видели. Видели они, что это я им указывала направление, Замечали, что только мое слово в итоге оказывалось решающим. Чувствовали тщательно укрываемые отношения оборотней. Собственными глазами видели их вторые обличия. Сознавали, что впервые в жизни Хварт не только соглашался идти бок о бок с Мире, но еще и прикрывал ему спину, спокойно, уверенно, безо всяких вопросов. А Мире ничем не выказывал своего превосходства и безропотно перевязывал немногочисленные раны лока, если тому вдруг не везло напороться на особенно проворную тварь. Дэй-Дэй не мог не подмечать, что каждый раз, когда я одобрительно хлопаю его по плечу, его силы стремительно восстанавливаются. И не мог не видеть, в каком виде застает меня возле каждой печати, с какой осторожностью и заботой меня порой поднимали с земли на, на руках. Не мог он не сложить два и два, увидев сломанные алтари и не сделать правильных выводов. Не дурак он был. Не дураки они оба. Так что давно уже ощутили, кому в действительности подчиняется отряд. И я уже не раз ловила на себе их вопросительные взгляды, прежде чем они отправлялись исполнять отданный через асов приказ. Однако пока они почему-то молчали, пока еще не задавали вопросов и послушно делали все, что от них требовали, включая уход за лошадьми, поиск ночлега, общие сборы и все остальное, без чего нельзя обойтись в таком походном режиме. Они только косились на меня все сильнее, и все чаще в этих внимательных взглядах проскальзывало колебание. Я не торопила события. Соберутся, сами придут. А пока хватало того, что они не доставляли нам проблем и оставались надежными, исполнительными, верными соратниками, на которых мы могли безоговорочно положиться. Впрочем, чем это закончится, одному Богу известно. Поэтому наберемся терпения и будем надеяться на лучшее. Ведь рано или поздно они все равно ко мне придут. А с чем именно и с каким настроем, поживем – увидим. Все равно это лишь вопрос времени. Подъезжая к крепости Хара, последней в ряду защитных сооружений Фарлиона, я в какой-то момент внезапно ощутила дикую, ничем не снимаемую усталость. Так частенько бывает, когда видишь перед собой цель, долго готовишься, упорно ее добиваешься, стремишься позабыть про сон и еду, а потом бац, и все. Ты у цели. Вот она, родимая. Вот она, покоренная и достигнутая. Твоя вершина. Твое самое главное достижение. Та самая неодолимая высота, на которую ты с огромным трудом все-таки взобрался. Рухнул без сил, уставился в чистое небо и понял все. Вот и я. Увидев вырастающие издалека крепостные стены, тоже как-то резко осознала, что все. Это была последняя, самая дальняя, шестая. И самое трудное. Потому что в шестой раз преодолеть себя после взлома печати, успокаивающе махнуть с тревожным моим обмороком братьям, а потом уверенно встать на ноги, я уже не смогла. Просто не хватило сил, потому что последние дни вымотали меня так, как никогда раньше. От постоянной слабости меня уже мотало. В седле становилось держаться труднее с каждым днем. От дикой усталости даже сон уже не, со... не спасал. И я каждое утро поднималась с таким трудом, что впору было вспомнить о далеком детстве, когда мама ежедневно за уши вытаскивала меня из-под одеяла, все время повторяя про школу, которую никак нельзя опоздать. Сейчас мне, как никогда, хотелось накрыться с головой к калачиком и послать всех далеко и надолго. Но остановиться было нельзя. И мы спешили так, как, наверное, никогда в жизни. А в итоге все. Шесть обихоженных треугольников, шесть взломанных печатей, шесть долгих обмороков, шесть ярких вспышек над павшим к моим ногам хороном. И все. Тишина, покой. Какая-то жуткая опустошенность, которую пока нечем было заполнить. Цель достигнута, вершина покорена. И это значит, что я все-таки справилась, смогла. Нет, это мы смогли и все-таки сумели. Не зря столько времени отказывали себе в простом перерыве. Ведь оно того стоило. Свободный фарли он того стоил. И мои спокойные сны без криков и ужасных кошмаров стоили тоже. Но какой ценой? И какими адскими усилиями? Честное слово, такой истощенной я себя давно не чувствовала. Хотя оно и не мудрено. Всего за неделю мы с бешеном темпе объездили весь Фарлеон, побывали почти в десятки деревень, посетили три заставы, объехали по дуге еще две, совершили порядка тридцати рейдов, рез результативным из которых были лишь каждый седьмой. Мы едва не загнали хороших коней. Мы питались на бегу. Мы спали, чуть ли не стоя, порой задремывая прямо в седлах. И все ради того, чтобы успеть закончить с печатями как можно быстрее. Но теперь все. Баста.